Эпилог. Марика. Спустя три дня. За нашими заботами я совсем забыла о брате и, увидев кучу пропущенных звонков, от него испытала чувство стыда. Потом заметила, что все звонки сегодняшней даты и немного выдохнула. Значит, Демьян тоже замотался. Перезваниваю ему. Мы болтаем о том, что произошло за те несколько дней, которые прошли после моего спешного отъезда из его дома. Так стыдно. Я прибежала к брату, когда стала не в находиться в своем доме, но когда все решилось, даже не сразу нашла время, чтобы сказать ему спасибо. О, поверь, я замотался так, что просто пропустил бы твой звонок, успокаивает меня Демьян. У тебя что-то стряслось? У меня все вверх дном. Благодаря одной девчонке. Соня. Она самая. И пока ты не начала читать мне лекцию, скажу, что она вообще не родственница моей дочери. Как это? Помнишь, ты говорила, что Алекс нашел какие-то странности в документах? Я решил, что это просто не оформленный как следует дом, а оказалось дело в Соне. Оу, значит теперь у тебя развязаны руки? На что это ты намекаешь? Притворно возмущается. Она мне в дочери годится. Но чувствую, у тебя к ней далеко не отеческие. Врать не стану, но мы слишком разные. Посмотри на меня и Алекса. Мы вообще никогда не должны были встретиться, но тем не менее мы вместе. Почему это мы никогда не должны были встретиться? Слышится возмущенный голос Алекса. Ой, Дем, Алекс, вернулся. Поболтаем позднее, идет. И не отказывай себе ни в чем. Ты толкаешь меня на преступление, хмыкает Демьян. Развращу девочку. Кто кого еще? Пока. Люблю. И я тебя. Надеюсь, увидимся вскоре. Прощаюсь с братом, принимая поцелуй от Алекса. Ты так рано вернулся? Все дело в этом. Показывает плотный конверт с гербовой печатью. Пришли результаты ДНК-экспертизы, и я не хочу смотреть их один. Хлопаю ладошкой по дивану, Алекс садится рядом и обнимает, передав конверт. «Почту за честь!» — придает напыщенность своему голосу. «С удовольствием, любимый. Но что бы там ни было, сути это не меняет. Вскрываю канцелярским ножом конверт, вынимая бумаги, пролистываю их, выискивая взглядом те самые строки. Советский Владимир, твой отец». Резюмирую прочитанное. Без всяких сомнений. Алекс выдыхает, забирает листы, вчитывается. «Да», — подтверждает кивком. «Значит, он обманывал сам себя, потому что я чувствую, что он верил в то, что говорил. Была измена мамы или нет, это уже не важно. Он мой дряной папаша, и я имел полное право присвоить себе то, что он радостно похерил, а потом захотел отжать. Думаю, Алексу был важен этот вопрос для успокоения своей совести». Я рада, что ты получил все ответы на вопросы, которые были важны. «Кроме одного», – возражает Алекс, положив ладонь на мой живот. «Мальчик или девочка?» Через полтора месяца у нас родилась девочка, мы назвали ее Татьяной. Чувствую, что Алекс решил не останавливаться на одном ребенке. Он мечтает о большой семье, и я разделяю его желания. Если бы кто-то сказал, что наши отношения начались с одной ошибки, я бы не поверила». Из-за случайной ошибки я провела ночь не с тем парнем и поняла это слишком поздно. Однако эта ошибка стала самым прекрасным событием в моей жизни. Читала Стелла Прайм.